«Сэр, Сэм, невредим!» — возвестил Планкет. «Пустяковая царапина! Но отойдите же, не теснитесь, ему нечем дышать!» Прибежала Милисента. «Ах, Сэм, милый!» — вскричала она, обнимая его. «Это было изумительно! Ты не ранен, скажи!» «Нет, дорогая!» — ответил он, еле ворочая языком. «Просто кружится голова, вот и все!» — Ты крепкий парень, — сказал король-мелиот. — А теперь можешь передохнуть часок-другой. Дракон в лесу, под стенами замка. Но он спит. Лучше его пока не будить. Сэм судорожно глотнул воздух и, теряя сознание, рухнул на колени. — Ах, да! Тебя ведь надо посвятить в рыцаре, — сказал король, не отличавшийся сообразительностью. Он коснулся своим мечом плеча Сэма, и Сэм, потеряв равновесие, растянулся плашмя. «Встань, сэр Сэм!» Но Сэм остался неподвижен. «Встань, сэр Сэм!» «Тебе говорят...» «Ах, отец, бросьте свои глупости!» — воскликнула Мелисента, опускаясь на колени около Сэма. «А вы, мужчины, помогите поднять его!» Четверо мужчин по приказу милисенты вынесли Сэма из шатра. Король Мелиот, капитан Планкет и разные пирадорские сановники, боясь пропустить что-нибудь интересное, последовали за ними. Но толпа осталась у шатра. — Ну, друзья, — крикнул мистер Сандерсон, — фаворит проиграл, и я выплачиваю в раз за сэра Сэма. Кому же привалило счастье? — Мне, — мистер Сандерсон сказала буфетчица, подавая свой билетик. — Правильно, Куини, твое счастье! И он протянул ей мешок денег. — А теперь, друзья, вот вам прекрасный случай вернуть проигрыш. 11 против двух на дракона. Ставлю 11 против двух, что сэр Сэм будет побежден. Прекрасный случай поддержать героя. Не упускайте же его на этот раз. 11 против двух — на дракона!» И дело пошло бойко.